«Медлить недопустимо. Нет ли больных, обмороженных?» «Кажется, Бог миловал. Бог-то Бог, да сам не будь плох.» Генерал объехал поляну, на которой был устроен ночлег. Роты уже поднялись, солдаты жались к укасающим кострам, ждали, когда повара призовут к котлам. В одном месте внимания Скобелева привлекли лежащие на снегу трубы духового оркестра. Медная их поверхность, всегда сиявшая, теперь покрылась изморозью. Откуда-то появился щуплый капельмейстер, преувеличенно бодро оторпортовал. За ним появились музыканты. Вид их вызывал сочувствие. «Доброе утро, бравые молодцы!» — поздоровался Михаил Дмитриевич. Здравия желаем, вашество, — недружно ответили те. Что нас и повесили? Или наступило худое житье? Жалоб нет, и хорошего мало. Бойко из Скартавинка отметил один, определенно, из кантонистов. Играть на таком морозе нельзя, можно сорвать губы. Не напрасно ли таскаем медную тяжесть? Не напрасно. Там, где музыка, там победа. Вот спустимся в долину, и придет ваш черед. Так что терпите. Весь день отряд брел в снегу, теперь уже спускаясь после Иметлийского перевала. Тропа пролегала по неширокому заснеженному карнизу на обрывистом склоне, простреливаемом с противоположной стороны пропасти. На ней лежали десятки убитых солдат, В одном месте лежал тяжелораненый, едва подающий признаки жизни, и Скобелев приказал оказать несчастному помощь и доставить его в деревню. Генерал слышал артиллерийский гул, доносившийся с востока, где наступал отряд святополк Мирского. И он тоже должен был вести отряд навстречу, тесня турок, но, увы, Правый отряд еще в пути, сосредоточиться не скоро. Видимо, перейдет в наступление с опозданием на сутки. На сутки! От этой мысли пробирал холодок. Никогда еще подобного он не допускал. Да за такое можно угодить под суд. Нет, он позора не перенесет, лучше отставка. И мысль о ней не покидала, словно прилипчивая муха в знойный полдень. Сражение Ушейного Деревня Имитли расположена в долине реки Тунжи, в Казанлыкской котловине, который, как уже было сказано, называли «долиной роз», откуда во все концы Европы вывозилось розовое масло для парфюмерии. Даже вокруг длиннобитных неказистых отенок торчали из снега сухие колючие кустарники роз. Кроме углицкого полка в деревне находились две болгарские дружины во главе с начальником ополчения генералом Столетовым своей теплой бекешей и черной лохматой шапки он имел мужиковатый вид. Когда-то он учил Скобелева, при случае строго взыскивал с молодого подчиненного. Теперь они поменялись ролями. Скобелев, обращаясь, называл его по имени-отчеству Николай Григорьевич. Однажды кто-то в шутку напомнил Столетову, что ученик обскакал учителя. Да разве за таким рысаком угонишься, ответил, улыбнувшись, Николай Григорьевич. В окружении подчиненных начальников и адъютантов Скобелев разглядывал в бинокль тянувшийся перед дальней рощей позицией турк. За рощей скрывалась шейного. Левее и дальше находилась деревня Шипка, через которую шла дорога к перевалу. Там закрепились полки генерала Родецкого которые должны были наступать сверху к этой деревне. Скобелев пребывал в томительном ожидании. Отряд все еще не спустился в долину. Пауки, утомленные тяжелым переходом, по расчетам должны были подойти к месту назначения лишь к утру. Генерала подмывало желание атаковать турок с немедленно имевшимися силами.